Два студента перед сессией. Так, ты, ты чё читаешь? Квантовую механику. Ага. А че книга кверх ногами? Да какая разница? Мишу, мы с тобой уже так долго живем в Браке, как тебе повезло. В повезло. Я, Я для своих лет отлично сохранилась. И вполне могу. Ходить без лифчика. Ну, ну да? Тебе без лифтика даже лучше. Все морсины на лице разглазываются. Пять пельмесок налепила. И как ты все успеваешь? На 5 секунд выйти нельзя. Да прекрати ты лепить, дура! <связать> Миссинкин, почему ты сегодня опоздал? У меня дедушка умер. Ой, как жаль! А от, от чего он умер? От удара. А, у него, наверное, было больное сердце. Н нет, у бабушки была тяжелая сковородка. Попрошу вас подбородочек повыси. Голову чуть справа. Плетики разверните. Так, смотрим сюда. Вот так. Отлично. Взвод. Цельсия. Огонь!